Глава 21. Хозяин ржавого якоря спал в своих семейных комнатах, а в трактире поздними вечерами и ночами всем распоряжался его племянник Жилук. Круглолицый весёлый парень, молодой, но, как приметил попаданец ещё в прошлые посещения заведения, весьма толковый. Игорь, Жилук выходил из подсобки у входа в трактир и был весьма удивлён при виде щедрого торвальинца, проходившего мимо барной стойки. А ты как и когда здесь племянник трактирщика Растеряна смотрел на вереницу людей, сопровождающих запомнившевыся красивой дуэлью клиента. Дружище, ты ничего ещё не знаешь сбил его с мысли землянин. Из Квареальцы уже в городе. Северные ворота захвачены. Говорят, что часть стражи перешла на их сторону. Скоро в городе будет совсем жарко. Мы вот, как видишь, с роднёй и друзьями хотим покинуть пилон. Вернёмся, когда всё уляжется. Тебе советую разогнать всех этих, Егоров жестом махнул на пьяных разгулявшихся посетителей, почти утонувших в чдящей копоти жировых плошек, и закрыться надёжнее, на крепкие засовы. Не знаю, как южане, а местные голодранцы, пользуясь временным безвластием, ну ты сам понимаешь, вывалив на парня мигом потерявшего свою весёлость в оврах неприятных новостей, заставивших позабыть о странном появлении целой процессии со стороны лестницы и чёрного хода, Игорь жестом поторопил своих соратников, сосвалившихся на его голову герцегиней, и первым вышел на улицу. Сейчас был как раз тот случай, когда командир по заветам Чепаева должен находиться впереди, на лихом коне. В отличие от других районов города, в порту и ночами шла весьма бурная жизнь. Конечно, такого скопления народа, как днём и близко не наблюдалось. Однако подвыпивших матросов, гуляющих девиц и непременных для портового города мутных личностей, шакалящих в поиске наживы, вполне хватало. Спецназовец перешёл на противоположную от трактира сторону улицы, вдоль причалов, невысоких складов и пагозов было светлее, чем в тени двух и трёхэтажных зданий с крутыми крышами. Его команда последовала за ним, как цыплята за наседкой. Таня, поравнявшись с другом и оглянувшись на замыкающуюся слоеимом их процессию Герцегиню, окутувшуюся в балахон, как порой в родном мире Игорово изображали смерть, лишь остро заточенной косы в руке не имелось для полноты образа, сразу же перешла на деловой тон. Она начала наше знакомство с Времья, напомнила напарнице, сразу же обратил внимание, конечно, кивнул Игорь. чуть сбавив шаг и вглядываясь в тень между высоким штабелем огромных ведер на тридцать каждая бочек и небольшой мастерской. Но, различив, что там затаилась парочка каких-то оборванцев, вернулся к прежнему темпу. «Ну ты разве еще не поняла? Она бежит, а судя по тому, что против нее был самый главный местный чекист и с Латаной нет никакого сопровождения, измена проникла в самые верха, доверять никому она не может». Поэтому скрывает свою личность. Зачем тогда она врёт, что ты спас её от смерти? Так если я и в самом деле герцогини некоторым образом, а на лице мерка, неужели ты не видишь? Её жизни ничего не угрожало и не грозит сейчас, напарница снова оглянулась. Латана же королевских кровей, её могут убить только по приказу короля, понимаешь? Игорь, конечно, мог бы сказать, что все люди в той или иной степени иногда лицемерят, а уж женщины-то это делают очень умело. Только стоило ли быть капитаном очевидностью. Таня разбирается в таких вещах не хуже него. Просто очевидно, что одна из Кмогеня не взлюбила другую. Такое случается, но не обязательно длиться долго. Ни что им не мешает в дальнейшем подружиться или хотя бы нормализовать отношения. Не знал я таком трепетном отношении к королевской крови, хмыкнул попаданец. Странные порядки. А если на войне Если сам монарх или принц какой-нибудь на меня в атаку кинется, тоже потребуется высочайшее разрешение. Таня, давай не будем городить на латану напраслину. Лучше её саму спросить обо всём. Решим с тобой вместе, как дальше быть. Когда-то Игорь с иронией относился к избитому книжному клише о об обязательном спасении почти каждым фэнтезийным попаданцем красавицы-принцессы. И вот сам влип в такую же ситуацию. Что называется, получить и распишитесь особой радости от встречи с герцогиней Пелонской в столь странных обстоятельствах землянин не испытывал. Он подозревал, что получил себе лишние проблемы не в самый подходящий момент, но и надеялся извлечь пользу из знакомства со столь важной особой. Решать-то надо быстрее, напарница чуть отстала на полшага. Она ведь одарённая, Игорь, и видела твоё заклинание в действии. «Я в курсе этого и другого», — кивнул попаданец. «Тогда особого выбора у нас нет». «Честно говорю, Таня, для того, чтобы спасенную девицу чикнуть бритвой по горлу и кинуть в колодец, я не созрел. К тому же ты сама только что мне говорила про особ королевской крови, нельзя их простым смертным трогать. А Латана ведь не просто герцогиня, а принцесса из царствующего дома. Мало нам ублюдка роя и недобитого добряка, «Нужно, чтобы за нами все владетели континента гонялись, яростно желая подвесить за яйца!» Он провел рукой по низу спины подруги. «Придется таскать ее с собой». В этот момент, разбрызгивая копытами комья грязи, их обогнала пара всадников, через полсотни метров свернувшие к трехэтажному зданию из кровавого красного кирпича с высоченным шпилем, где располагались и районные управы, и управление порта, и таможня, и стража, Как сказать всё в одном. А вот и вестники войны. Высказала догадку из Кмогеня, не найдя аргументов против железной логики в словах друга. Ну сейчас тут суматоха поднимется. Тогда надо поторопиться, боюсь, как бы выход судов из гавани не заблокировали, забеспокоился Игорь. Егоров понимал, что измена большей части руководителей герцогства, города стражи и тайной службы вряд ли охватила и низовые звенья этих структур. Предателям ещё требовалось довести изменившиеся обстоятельства службы до своих подчинённых и нейтрализовать тех, кто со столь резким разворотом, окажется не согласен. А таких наверняка будет немало. Много времени перенастройкой военных полицейских и чиновничьих структур занять не должна. Игорь знал из истории родного мира, что в ходе военных переворотов или при той же попытке сместить гитлеровское руководство, или в преддверии ареста Берии и главы НКВД члена Политбюро, ближайшего соратника Сталина, подавляющее большинство солдат и офицеров частей и подразделений, двинувшихся брать под контроль критически важные объекты, о сути происходящего даже не догадывались, узнав об истинной подоплёке того, в чём они приняли участие, постфактум Вряд ли в этом мире, пусть и в магическом средневековом, действия заговорщиков встретят препятствия. Однако временной лаг до полного взятия порта и сквариальцами их пелонскими прихлебателями, как рассчитывал Егоров, у него имелся. Это вовсе не означало, что нужно изображать из себя черепаху. «Лоем!» — позвал Игорь, бывшего десятника, когда они дошли до гостевого дома, в котором ночевали офицеры удачи. «Сходи к капитану, объясни ситуацию в городе. Пусть поторопятся, если не хотят застрять в пилоне надолго. Мы подождем в проулке, чтобы не торчать перед воротами, как три тополя на плющихе». Он поймал на себе изучающий взгляд герцогини и дал знак, что готов с ней переговорить. Мимоходом землянин отметил поступок парно. Тройные амулеты, снятые вором с начальника тайной канцелярии его подручных, оказались нашей хамелией, Айсы и Гильмы. Если с первыми двумя всё было понятно, для Кулика одна являлась невестой, а вторая подругой, а вот то, что третий амулет вор взял не себе, а отдал девочке, ещё раз подтвердило то, что Игорь в парне не ошибся. Герцы Гиня. Игорь немного замешкался, пытаясь вспомнить, есть ли здесь обращение вроде ваше величество. Или ваш высочество, зови меня просто Лана, храбрый воин, мой спаситель, пришла ему на помощь правительница. Землянин так и не вспомнила, чтобы ему кто-нибудь говорила о каких-то принятых здесь формах обращения к высокородным аристократам. Если таковые имелись, друзья на этот счёт его просветить не удосужились. Зато слова Тани о том, что Герциге не лицемерка, подтверждались. Латана переигрывала, её чуть заискивающая улыбка и слегка дрогнувший голосок никак не совмещались с холодным и расчётливым взглядом голубых глаз. "Когда я, Игорь, без всяких там спасителей и храбрых воинов, договорились, Лана? Люди, родившиеся у трона с самого детства, самоучаются искусству управления людьми. Вот только манипулировать тем, кто пришёл из весьма развитого и продвинутого мира, у принцессы не получится". Егоров при необходимости тоже мог, как говорится, прикинуться ветошью. Договорились. Герцигения сделала шака и оказалась почти вплотную к попаданцу. Помоги мне покинуть пилон, и я буду щедрый, очень щедрый, и потом, когда эти неприятности закончатся, ты всегда сможешь рассчитывать на мою благодарность и протекцию. Поверь, Игорь, это очень много. Я ведь не только сестра моего венценосного брата Вернига II, но и в родстве с очень многими другими правителями. Тебе, путешествующему чужеземцу, моя поддержка будет очень полезной. Минуй нас, спущий всех печалей и барский гнев и барская любовь. Вспомнил произнеси обслуг Егорову грибоедовскую строку. Значит, случи, что ты велиш меня не на кол посадить, а удостоишь отрубания головы, хмыкнул он. В этот момент Землянин увидел, как в окнах гостиницы замелькали светляки лучин, факелов и лошек. Похоже, известие, которое принёс Лоем, подняло на ноги не только датских морских офицеров. Не говори так храбрый. Игорь латано робко прикоснусь обеими ладошками к его груди. Я умею быть благодатной, и ты в этом убедишься. Я ведь просила уже тебя убрать от моего командира свои руки, подошла Таня. Герцегиня, её зовут Лана. Таня повернулся к подруге-попаданец. Это наша новая спутница, конечно, если она согласится на ряд моих условий. От свергнутой правительницы Землянину многого не требовалось. Она лишь должна была на всё время их совместного путешествия беспрекословно выполнять его команды, не разглашать своё истинное происхождение и, разумеется, оплатить свою поездку на удачи из своих средств. Хотя без последнего условия Игорь мог бы и обойтись. Ему хотелось иметь рядом с собой столь высокородную аристократку, от неё можно было многое узнать. Так что об оплате Землянин сказал, чтобы не злить Танию. и так без особого восторга, воспринявшую увеличение их компании еще на одну единицу. С условиями, которые ей выдвинул герой-иноземец, принцесса легко согласилась и даже изъявила готовность сразу же заплатить не только за проезд, но и за предоставленную ей защиту. Игорь от оплаты своих трудов отказался, как он выразился, до лучших времен. Кеменджир, все готовы. Доложил лоем первым вышедший из гостиницы. Ничего себе, не сдержал изумления поподаницу, увидев, как из осыпника повалило целое толпа народа. Человек 10, не меньше. Это всё офицеры удачи? Нет, конечно. Бывший десятник обернулся в сторону гостиничного входа. Наших, как и прежде, трое, но они посчитали нужным оповестить и своих коллег с других кораблей. Не затыкать же мне их было. Это да, согласился землянин. Он уже разглядел в группе появившихся людей троих данцев, вышедших из ворот. Капитана армии Тушта Игоря определил раньше. Тот был из кмагом, хотя и воспринял после инициации только умение ветер, и не по причине нехватки денег, а из-за свойств своего организма. Правда, полученное им заклинание, позволявшее наполнять паруса попутным ветром, для моряка являлось крайне важным. Шлюпка с моего корабля стоит возле семнадцатой причальной стенки. После взаимных приветствий сказал капитан, махнув рукой в направлении прохода между двумя пагоюзами: "Следуйте за мной". Офицеры удачи выглядели скорее расстроенными, чем встревоженными, что и понятно: часть груза, пусть и небольшую, они не успели дождаться, а ко всякого рода неприятностям, связанным с возможными схватками и драками, были привычны. Авми внимательно посмотрел на компанию поподанцев, и если даже заметил, что в ней людей больше уговоренного, ничего по этому поводу не высказал. Егоров тоже отложил разговор насчёт Герцигине Латаны. Нет, по поводу Искмагини планы до прибытия на борт судна. Вряд ли система оповещения среди бандитов и черни работала лучше, чем армейская, чиновничья или устражи. А вот оперативность реакции на изменившиеся обстоятельства наглядно оказалась выше. Неладная группа датских офицеров и команда Землянина почувствовали едва только приблизились к выходу из короткого проулка к берегу. Крики, шум, вопли, смех, раздававшиеся со стороны набережной, сопровождались мельканием факелов. Где Торвальниц обернулся шедший впереди капитан Тушт Игорь, похоже, к стенке придётся пробиваться, озабоченно сказал он. Пусть твои сгрудится плотнее и не отставать. Искмагени, обратившись к Тане, а вми измолчал. Наконец-то осознав, что среди его пассажиров под плащом с капюшоном скрывается ещё одна одарённая. Они вступят в бой сразу же, как потребуется. Игорь извлёк меч. Ну и мы кое-чё бы стоим. Насчёт второй Искмагени поговорим на корабле. Или считаешь, у нас сейчас есть ещё время? Капитан размышлять не стал. «Хорошо, мы с тобой идем первыми», — принял он решение. «За нами из Кмагини. Потом все твои. Замыкают милях с Литаном». Он жестом отправил Старпома и Суперкарго в конец процессии. Возражать против того, что капитан удачи принял на себя командование, землянин не стал. «Так в данных обстоятельствах будет лучше. Едва они вышли из проволока, на них напали». Назвать группу из двух десятков человек, попытавшихся завладеть имуществом команды по поданцу бандитами или разбойниками, не поворачивался язык. Это были жуткие оборванцы, вонючие, вооружённые какими-то палками, дубинками и ножами. Напали они по ошибке, приняв появившихся из проулка людей за своих более шустрых конкурентов. А когда первые же трое подскочивших к Игорю и Авмею упали разрубленными чуть ли не наполам, и голодранцы увидели, что их противники им численностью не сильно уступают, да к тому же хорошо вооружены и экипированы, то пустились на отъёк. Преследовать этих бомжей никто и не собирался. Взглянув попаданца предстала почти сюрреалистическая картина происходившего в порту. Относительное спокойствие царило лишь возле вытащенных на песок плоскодонных прибрежных судов, находящихся от Игоря в полутора сотнях метров южнее. Там были видны лишь огни светильников в руках пробудившихся экипажей. Видимо, Чернь посчитала их слишком опасной добычей. А вот на остальных участках активно действовали многочисленные группы людей, которые стремились по полной воспользоваться наступившим безвластием, стая шакалов в состоянии растерзателей ва. В этом можно было убедиться, наблюдая, как ожесточённо расправлялись голодранцы с немногочисленными охранниками складов. Наёмники братства продавали свои жизни дорого, но отбить нападения не могли. Разумеется, никакой организации процесса грабежей не было. Все шайки действовали спонтанно, часто вступая в кровавые столкновения друг с другом. Отряд Игоря и Авме почти добрался до нужной им причальной стенки, когда вновь пришлось отбиваться от ещё одного нападения. В этот раз противник оказался малочисленнее, но лучше вооружён. Около десятка молоденьких парней лет шестнадцати-семнадцати почти все при огромных тесаках, размерами мало уступающих полноценным мечам. «А ну, бросайте все, что при вас на землю!» заявил один из этой подростковой шайки, помимо оружия, державшей еще и факел. «Бросайте и уйдете живыми!» Остальные грязные оборванные парни. «Ого, нет!» Заметил в этот момент Егоров, среди них имелась и обритая почти нагло девица, впрочем, мало чем от парней отличающаяся. выстроились полукругом за своим выставившим ультиматум товарищем, перекрывая путь к причалу, где находилась шлюпка с удачей. «Встречное предложение», — холодно произнес капитан. «Ты вместе со своей шинтропой освобождаешь нам дорогу». «Борзеешь, старик!» — хмыкнул зло соощурившийся Борвыш. Авмию едва исполнилось пятьдесят. Он выглядел крепким и здоровым, поэтому называть его стариком было сильным преувеличением. Только что взять с молодого гопника. Меч капитана ту, что только начал подниматься, как про Вигерия пролетел огненный шар и с жутковатым шипением превратил голову главаря шайки в брызнувшую из густками крови и искрами огня головешку. Затем полетело следующее огненное заклинание, прожёгшее грудь самого высокого из оборванцев. В отличие от своего предводителя, Второй бандит успел издать громкий, почти звериный вой, послуживший сигналом для бегства товарищей обоих уже мертвых неудачников. Игорь хотел взглядом укорить Таню, начавшую атаку без команды и условного знака, но, обернувшись, увидел, что Таня не имеет никакого отношения к убийству гопников. Магические удары нанесла герцогиня Латана Пилонская. На лице аристократки, временно снявшей со своего лица маску лицемерия, было написано столько презрения и отвращения, словно бы она наступила в кучу дерьма. «Животные!» — скривила она губы, но, поймав взгляд попаданца, вновь застенчиво, не разжимая губ, улыбнулась. «Я ведь всё сделала правильно?» — спросила принцесса у Игоря. «Да, молодец!» — похвалил её вместо землянина капитан. «Вперёд!» — поторопил он. «Вон уже наша шлюпка!» только гадство! Где мои обормоты? Бухают, что ли, еще? Отпарю придурков!» Наказывать дежуривших матросов удачи не пришлось. Это стало ясно, когда трупы обоих обнаружились на днище лодки. «Зачем их убили? Чтобы завладеть оружием? Или они чем-то разозлили какую-то из пробегавших мимо группа барванцев?» «Не стоим, Игорь!» — помрачневший Авмий держал себя в руках. «Рассаживайтесь! Пусть твой раб берется за весло! Как и мы тоже!» По очереди грести будем. Эх, парни, спрыгнув в шлюпку, он собственна вручную с помощью последовавших за ним старпома и суперкарга уложил тела своих убитых матросов у кормы. Похороним, когда выйдем в море, сказал он милеху Веспу старпому. Удача стояла на якоре в двух сотнях метров от берега, её экипаж уже обратил внимание на происходившую в порту суету, и никто на борту корабля не спал. Что случилось, капитан? Спросил сверху Боцман, когда шлюпка стукнулась о судно: "Лестницу кидай!" Глухо ответил Тушт, не спеша удалить его любопытства. Егоров ожидал увидеть сброшенный канат, с навязанным на нём узлами, но им спустили настоящую верёвочную лестницу с деревянными перекладинами. "Кольт, Гилма, идите сюда", позвал он детей. "Поднимайтесь сразу за дядей Лоймом".